Глава 107. Ипотечный барон Изначально я рассчитывал, что ребята будут обращаться за консультациями по ипотеке в два московских офиса финансовых партнеров или к ипотечным менеджерам застройщиков. Но это не работало. Уже через неделю после обнаруженной ипотечной дыры я принялся думать над тем, чтобы вывести в команду руководителя ипотечного центра Айтвелл. На эту должность я пригласил нашего лучшего франчези Николая. Он давно планировал перебраться с Дальнего Востока в Москву и с радостью принял предложение. Коля быстро развернул в рамках нашего офиса полноценный ипотечный центр и по мере увеличения количества запросов от брокеров взял себе в команду ассистентку, которая помогала клиентам собирать пакеты документов, заполняла анкеты и отправляла все эти готовые заявки в банк. Сам же Николай по просьбе брокеров одного за другим принялся консультировать клиентов и прорабатывать стратегию подачи. Нашу первую ипотечную сделку мы подписали через три недели после запуска на базе Вайтвел ипотечного центра. Так сапожник чуть не оказался без сапог, но в последний момент опомнился и взял с полки самые лучшие ботинки ручной работы. С того дня мы закрыли сотни ипотечных сделок на миллиарды рублей. Слухи о нашей экспертности в получении одобрений постепенно расползались по рынку. За консультациями в ипотечный центр Вайтвел стали обращаться не только клиенты, но и застройщики, а потом даже и коллеги из конкурирующих агентств недвижимости. Позже на помощь к Николаю пришел еще один наш франчизи, Андрей, чей офис я ездил открывать в Челябинск. Эта история есть в первой книге «Путь одного Олега». За добрую полноту я в шутку называл Андрея ипотечным бароном. Спустя некоторое время он возглавил наш ипотечный центр. За каждую ипотечную сделку большинство банков предлагало партнерам вознаграждение. Обычно это 0,3-0,5% от суммы ипотеки. Такая же практика действует и при оформлении страховки. В финансовых партнерах подобные бонусы составляли важную часть нашего дохода. Но при работе с клиентами Whiteville я решил отдавать все эти преференции нашим клиентам в виде супертарифов по страховке и сниженной на 0,3% ставки по ипотеке. Сначала некоторые сомневающиеся в нашей честности покупатели пытались самостоятельно получить лучшие условия по ипотеке, но один за другим возвращались к нам. Они видели, что говоря о сниженных ставках и хороших условиях по страховке, мои ребята не блефовали. Мы могли работать, как все, получая откаты от банков и страховых, но я так не хотел. Это пример реализации этики, одного из главных принципов в Когда у нас появлялись одобрения от двух-трех разных банков по одному из клиентов, мы устраивали между банкирами небольшие торги по ипотечной ставке, как на рынке. Почти всегда в ходе такой битвы за клиента ставка снижалась и наш покупатель выигрывал. Стратегия такой прозрачной честности давала сочные плоды в виде растущего числа рекомендаций от клиентов, которые уже однажды покупали с нами квартиру. После первой сделки они стали рекомендовать Whitewell своим друзьям и родственникам. Так постепенно в нашей CRM-системе канал по рекомендации вошел в пятерку основных источников, приносящих сделки. Диана и Ирина, перешедшие в команду Whiteville из Wiki Estate, стали за счет своих знакомств помогать мне выстраивать общение с застройщиками, с которыми не получалось договориться у Якова. Главной задачей для меня было восстановить отношения с Веспером, которые испортились в первый же месяц работы, когда Таня представилась по телефону застройщикам, а маркетологи опубликовали на страничке цены на квартиры. Я усвоил урок, поэтому прописал эти правила в регламентах и не уставал повторять нашим брокерам, что мы ни в коем случае в разговоре с клиентом не должны называть себя застройщиком. Раз в три месяца – Кто-то из ребят все равно подтупливал, вызывая у меня приступ негодования. Ирина предложила встретиться и пообедать Марии, той самой строгой женщине, отвечающей весь перезапродажи. Именно она полгода назад отказала нам в сотрудничестве, предложив повзрослеть. И Мария согласилась встретиться.